«Ну, что задумал всех землян перебить, как его фамилия?» «Этого психота? «Спендер! Чистоплюй, проклятый!» «Да, насчет капитана Уайлдера. Ну Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать». «Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный боль настал, не дай бог. Лет через 20 вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать»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 Две магистрали. Вот мертвый город, а вон там рудники. Грузовики из 101-го сеттельмента будут идти мимо нас 24 часа в сутки. Скажешь, плохое место я выбрал?» Жена разглядывала свои ногти. «Ты думаешь, эти 10 тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс?» Спросила она наконец. «Не пройдет и месяца», — уверенно ответил он.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 Оно написано какой-то змеиной азбукой, видишь? А все одни голубые змеи. Не умеют читать эти знаки. А ты? Нет. Что в них прокута было в этих марсианских пиктограммах? Брось ее. Он воровато оглянулся по сторонам. Ну, как другие еще нагрянут. Надо убрать его с глаз долой. Неси-ка лопату. Что ты собираешься делать? Закопать его, что же еще? Не надо было убивать его.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 «Сама видела, это случайно вышло, с течение обстоятельств». «Да», — сказала жена, — «меня такое зло взяло, когда он достал оружие». «Какое оружие?» «Ну, мне показалось, что это оружие. Я сожалею, сожалею. Сколько раз еще надо повторять?» «Тсс», — произнесла Эльма, поднося палец к губам. Тс а мне наплевать», — сказал он, — «я не один».